Украшение туловища. Так как в число средств невербального общения входит символика, то нам следует уделить немного внимания одежде и другим аксессуарам, которые носят на туловище, и, конечно, на других частях тела. Говорят, что человека делает одежда, и я с этим полностью согласен. По крайней мере, в том, что касается внешности. Многочисленные исследования доказали, что одежда, которую мы носим, ее форма, например, парадная или повседневная, и даже цвет, например, синий костюм или коричневый, оказывает заметное влияние на других людей. Одежды способны много о нас рассказать и много для нас делать. В известном смысле наше туловище можно сравнивать рекламным щитом, который афиширует наши чувства. В период ухаживания мы одеваемся так, чтобы очаровывать предмет нашей страсти. Отправляясь на работу, мы выбираем одежду, которая помогает нам добиться успеха. Пиджаки с эмблемой школы, полицейские значки и военные награды. Все это люди носят на туловище, чтобы привлечь внимание к своим достижениям. Если мы хотим, чтобы нас заметили, то лучше всего использовать для этой цели туловище. Президент США, предоставляющий Конгрессу ежегодный доклад о политической и экономической ситуации в стране, и женщина в красном, которую вы замечаете в массе синих и серых нарядов, ведут себя как птицы, демонстрирующие свое оперение, и облачаются в яркие цвета, чтобы быть замеченными. Одежда может быть неприметной, зловещей, как форма скинхедов, или вызывающей яркой, как костюмы Элтона Джона, и выражать настроение или индивидуальность того, кто ее носит. Чтобы привлечь внимание людей, мы можем использовать украшения или оголять участки туловища, показывая, какие мы мускулистые или стройные. Одежда может служить показателем нашего социального статуса, финансового благополучия или профессиональной принадлежности. Вы то, какую одежду вы носите. Представьте такой сценарий. Вы шагаете вечером по безлюдной улице и слышите, как следом за вами кто-то идет. В темноте вы не можете разглядеть лицо или руки человека, но можете определить, что он одет в темный костюм, а в руке у него портфель. Теперь представьте тот же самый тротуар, Но на этот раз все, что вы видите позади себя, это силуэт человека в неряшливой мешковатой одежде, в мятых штанах, сдвинутой на макушку кепке, покрытой пятнами майки и стоптанных тенистых туфлях. В любом случае, вы не видите человека достаточно отчетливо, чтобы разглядеть другие детали, и решаете, что он мужчина, потому что человек так одет. Но на основании лишь одной одежды вы, скорее всего, придете к разным выводам относительно потенциальной угрозы, которую может каждый из этих людей представлять для вашей безопасности. Даже если звук шагов каждого из них будет одинаковым, то с их приближением ваш лимбический мозг начнет действовать в соответствии с вашим восприятием этих людей, несмотря на то, что оно будет основано исключительно на вашем мнении об их одежде. Ваша оценка ситуации заставит вас почувствовать себя либо комфортно, либо некомфортно, а возможно даже испугаться. Я не собираюсь говорить вам, кто из этих людей заставит вас почувствовать себя более комфортно. Это решать вам самим. Но так или иначе, при прочих равных условиях, именно одежда людей оказывает значительное влияние на то, что мы о них думаем. Несмотря на то, что сама по себе одежда не может причинить нам вреда, она способна оказать на нас негативные эмоциональные воздействия. Подумайте о том, какую предвзятость и подозрительность проявляют некоторые американцы после 11 сентября 2001 года, когда видят человека в одежде, который выдает в нем выходца из Ближнего Востока. Легко представить, как такое отношение отразилось на полноправных граждан Америки, у которых арабские корни. Я часто говорю студентам, что в жизни много несправедливости и что, к сожалению, они их часто будут судить по одежде. Поэтому им следует тщательно обдумывать свой выбор одежды и учитывать, какое сообщение их одежда посылает окружающим. Это объясняет, почему так много людей отчаянно ломают голову на тем, что им надеть, отправляясь на завтрашний вечер или на свидание. Различные аксессуары позволяют им продемонстрировать своё высокое положение или принадлежность к определённой группе людей, например, шарф символика любимой команды. Одежда может быть очень выразительной. Она позволяет определить, когда в людей праздник и когда траур. Кто из них занимает высокое положение, кто низкое, кто соблюдает общепринятые социальные нормы и кто состоит в религиозной секте, например, хасиды, менониты или кришнаиты. Выражение «мы то, что мы носим» вовсе не лишено смысла. В течение многих лет люди говорили мне, что я одеваюсь как агент ФБР. И они были правы. Я действительно выглядел как типичный агент. Темно-синий костюм, белая рубашка, бордовый галстук, черные туфли, короткая стрижка. Учитывая то, что работу, которую выполняет человек, требует соблюдения определенных правил в одежде, и что в вопросах одежды каждый использует свое право сознательного выбора, нам следует проявлять осторожность в оценке ее значения. В конце концов, стоящий перед вашей дверью человек в униформе слесаря-ремонтника может оказаться преступником, который купил или украл форму, чтобы получить доступ в ваш дом. Несмотря на все упомянутые высшие предостережения, одежду вам следует учитывать в общей схеме оценки невербальных сигналов. По этой причине для нас очень важно носить такую одежду, которая соответствует содержанию сообщений, посылаемых нами окружающим, при условии, что мы хотим оказать на их поведение такое воздействие, которое окажется положительным или полезным для нас самих. Не судите по одежке. Конечно, нам следует быть осторожным, когда мы оцениваем человека только потому, какая на нем одежда, поскольку иной раз это может привести к неверному выводу. В прошлом году я был в Лондоне, где остановился в очень симпатичной гостинице, которая находится всего в четырех кварталах от Букингенского дворца. Все служащие гостиницы, включая горничных, носили костюмы от Армани. Если бы я видел, как в этой одежде они едут в поезде на работу, то легко бы мог ошибиться в оценке их социального статуса. Поэтому прошу запомнить, так как форма одежды определяется требованием общества, и ее очень легко сменить, то она составляет только часть общей невербальной картины. Мы оцениваем одежду лишь для того, чтобы решить, посылает она какие-то сообщения или нет, а не для того, чтобы судить по ней о людях. Выбирая гардероб и аксессуары, всегда помните о сообщении, которые вы посылаете с помощью их и о том, как люди могут воспринять ваш наряд. Кроме того, нужно принимать его внимание, что даже в том случае, когда вы сознательно намерены использовать свой наряд, чтобы послать определенный сигнал одному человеку или группе людей, вас неизбежно увидят и многие другие люди, которые, возможно, не смогут правильно понять смысл вашего сообщения. На семинарах я часто задаю вопрос, кого из вас сегодня одевала ваша мать? Конечно, все смеются, и никто не поднимает руку. Затем я говорю, в таком случае вы, все вы, сами решили одеться так, как оделись. После этих слов все начинают оглядываться вокруг и, возможно, впервые в жизни осознают, что могли бы гораздо лучше справиться с задачей выбора своего наряда и с тем, чтобы привести себя в надлежащий вид. В конце концов, прежде чем два человека получат возможность узнать друг друга, единственной информация на которой будет основано первое впечатление каждого из них о другом, окажется внешний вид и другие средства нейрбальной коммуникации. Вот почему сейчас самое время перейти к обсуждению вопроса о том, как вас воспринимают другие.